Аргумент для откровенности. Первым к двери бара Варьете в ресторане Грузия подошел Джансук. Чуть ее приоткрыв, оглядел зал, незаметно мне кивнул, мол, Гуля на месте и исчез за дверью. Выждав минуты три, вошел в бар и я. Зал был переполнен. Ко мне тут же приблизился метродотель. «Извините, мест нет, если, конечно, вы без заказа. Я от Константина Никифоровича. Тогда другое дело. Пожалуйста, не смотрите в правый угол», — попросил я метродотеля. «Мне нужно ненадолго сесть там, около столика на двоих, желательно не привлекая внимания». Метродотель помедлил лишь самую малость — По виду он был человеком опытным, не теряющимся ни в какой обстановке. «Хорошо, там рядом есть столик на четверых, две дамы и э, два мужчины. Я подсажу вас к ним». «Устраивает?» За столиком сидели две женщины в вечерних туалетах и два солидных мужчины». По цветам в вазе можно было понять, четверка отмечает какое-то событие. Что ж, вариант меня устраивал, особенно если повезет, и Церетели примет меня за человека из этой компании, не насторожится раньше времени. Впрочем, такое везение можно и организовать. На этот случай есть несколько приемов. «Вполне устраивает», — ответил я метр Дотелю, — «если они не против». Я их очень попрошу. Предупрежу, что вы ненадолго. Скажите еще, что у меня сегодня день рождения, хорошо? И поставьте всем две бутылки шампанского и фруктов, а мне боржоми. Сделаем. Через четверть минуты метрдотель Дотель был у намеченного столика, пригнувшись Что-то шепнул одному из мужчин. Тот посмотрел в мою сторону, и я тут же поднял руку, помахал. метрдотель Дотель... Снова что-то зашептал, мужчина, улыбнувшись, помахал в ответ. Я подошел к столику, сел на подставленный стул. Кажется, Церетели не обратил на мое появление особого внимания. Пока я шел в их сторону, заметил, он что-то не спеша говорит по рулаве. В момент, когда я садился, Церетели замолчал. Официант поставил на стол шампанское и фрукты, передо мной бокалы и бутылку боржоми, я услышал. Царетели два раза повторил слово «расчет». «Хорошо, договорились», — ответил пару Парулава. Одна из женщин за моим столиком приветливо улыбнулась. «Мы слышали, у вас сегодня день рождения?» «Да, так уж получилось. Не обращайте на меня внимания. Извините, что отвлек вас от варьете». Женщина и ее соседи повернулись к выступающему на сцене ансамблю. Краем глаза я увидел пару лава, осторожно тронул салфетку. Это сигнал. Тут же, шепнув сидящему рядом мужчине, «Извините, я переместился вместе со стулом к столику на двоих». Как ни коротко было это перемещение, Церетели успел что-то быстро спрятать в карман пиджака. На меня он посмотрел спокойно. Как мне показалось... Все просчитал в уме. Я улыбнулся. «Давид Сардионович, извините, можно ненадолго к вам?» Гуля перевел испытующий взгляд на пару лаву. «Опять на меня?» «Простите, мы вас не приглашали. Разрешите представиться, майор милиции Квишеладзе Георгий Ираклевич, а вы, насколько я знаю, царители Давид Сардионович?» «Может, и так». «Только не понимаю, зачем вам портить мне вечер? Какие у вас на это основания? Может быть, я кого-то обокрал, убил, расчленил?» «Объясните, Георгий ираклеевич я правильно вас называю?» «Правильно, Давид Сарденович, только давайте не будем сгущать краски. Вы никого не убили, не расчленили, но попытку к совершению преступления вы все-таки предприняли». «Попытку? Что за ерунда?» Что у вас в правом кармане пиджака? Испытующе посмотрев на меня, царители, не спеша полез в карман, достал джвари, положил на стол, невозмутимо спросил: Вы это имеете в виду? Да. Гуля иронично посмотрел на Джансуга. А я хотел было представить вам своего друга. Джансуга, но, оказывается, он еще и ваш друг. Давид Серденович. Давайте не будем пикироваться. С вашей стороны действительно была предпринята попытка нарушить статью 89 Уголовного кодекса Республики. Вы специалист и не могли не знать, что представляет из себя Джвари. Церетели протестующе поднял руку. Вы правы, пикироваться не стоит, но, Георгий Ираклевич, вы же юрист. Есть ли майор милиции? Джан -сук, разве я собирался покупать у тебя эту штуку? Если ты честный человек, должен сказать. Парулава усмехнулся. Давид Сарденович, не нужно давить на мою психику. Вы еще вчера заинтересовались Джвари, предложили устроить специалиста. Сегодня уговорили меня отдать Джвари для консультации. Хотели дать под него залог пять тысяч рублей. Я дал залог, предложили. Этого достаточно. Где доказательства? Стоп! Я поднял руку. «Давид Сарденович, забудем юридические тонкости, хорошо? Давайте просто поговорим. Нам нужна ваша помощь». «Помощь?» Церетели взял бокал, пригубил. «Моя помощь?» «Георгий Ираклиевич стоит дорого». «Согласен, но наша помощь тоже стоит дорого». Церетели сдержанно улыбнулся. «Аргумент железный, хорошо, слушаю». Телефона Церетели в записной книжке Чконии не было, но поскольку Гуля, конечно же, знает всех и вся, я решил задать вопрос с Миной. «Давид Сарденович, с кем вы встречались, когда в последний раз были в Галисе?» Достав из кармана пачку английских сигарет, он задумчиво повертел ее в руках. «Последний раз в Галисе?» «Сначала объясните, что такое Галиси. Город, районный центр. Районный центр. Из таких городов я после отдыха был только в поте. После отдыха — жаргон, после отбытия наказания в исправительно-трудовой колонии. Если Поти — районный центр, о Галисе первый раз слышу. Похоже, Церетели не хитрил. Я достал из кармана и положил перед ним фотографию чкония. Джан Сугу показалось, вы знали Виктора Чконе по кличке Кэп, вот этого, это так? Церетели изучил фотографию, протянул пачку сигарет поочередно мне и по рулаве, мы отказались. Щелкнув зажигалкой, он прикурил, затянулся. Так, я его знал. Шустрый юноша. Довольно часто мелькал перед глазами. Где? И в Тбилиси, и в Батуме. Может быть, где-то еще? «Да нет, больше нигде. В Тбилиси пару раз предлагал свои услуги. Где это происходило? Обычно я сижу в Калахуре. Там и происходило. Я, естественно, от его услуг отказался. После отдыха хочу только одного тихой жизни. Но этот юноша мелькал. Он что-нибудь натворил?» Я спрятал снимок. Больше ничего не натворит. Его убили. Церетели... Огорченно качнул головой. «Старая истина! Деньги до да добра не доводит! Жаль юношу!» «Давид Сарденович, вы слышали об этом убийстве до нашего разговора?» «Георгий Ираклиевич», — сказал Церетели с упреком, — «разве я похож на человека, который может об этом знать?» «Услышал от вас. Здесь я ничем не могу помочь». Небольшое недоразумение с валютой у меня было, не спорю. Но я ведь и заплатил за него. Теперь я не занимаюсь никакими делами. Ваша Джвари, не скрою, меня заинтересовало но только как специалиста. Думаю, никаких претензий со стороны милиции по этому поводу не может быть. Что дачконе... Я никогда и ничем не был с ним связан. Давид Сарденович, еще одна просьба. Вспомните, вы не слышали о некой... Плавающие, солидные вещи, хранящиеся в черном замшевом футляре примерно такого размера, я показал. Скорее всего, это перстень, причем довольно крупный. Гуля затянулся, но размышлял недолго. Вообще-то, Георгий Раклич, мне туда не сообщали, что здесь плавает. Связи не было. А потом, что значит в вашем понятии солидная вещь? Тысяч на десять? Побольше. Предполагаю, тысяч на сто. Нет, а вещи на такую сумму я не мог слышать. Я еще нужен? Еще один-два вопроса. Среди ваших знакомых или знакомых ваших знакомых нет ли вот этого человека? Я положил на стол фотографию Джамардидзе. «Его могут звать по-разному, к примеру, Тенгиз, подойдет даже Омари Бухутиевич, Мурман Давидович, Сулико Зазаевич, Анвар Георгиевич, клички Бугор и абас Никогда не видели такого? Может быть, слышали?» Глянув на довольно некачественное изображение Джамардидзе, Церетели осторожно отодвинул снимок в мою сторону. «Нет, не видел и не слышал. Это типично не мой человек», — тяжело вздохнул. «Георгий Иракливич, может быть, хватит? Отпустите меня, честно говоря, я устал». «Все, последний вопрос. Вы никогда не слышали о некоем Малхазе?» «Малхаз?» «Нет, не слышал. Простите, Георгий Ираклевич, я опаздываю». Сказав это, Церетели встал и исчез. Кажется, вопрос застал его врасплох. Мы с Джамсугом почти одновременно посмотрели на часы, половина десятого. Покинув бар, позвонили Телецкому. Выслушав меня, Эдуард Алексеевич довольно долго молчал, наконец сказал. «Знаете что, Георгий Ираклевич, позвоните-ка зам Прямо сейчас». Поедете, купите цветы и не скупитесь. Приедете с цветами, будете приняты по высшему разряду.